И что-то ей сказала спросил Билли. Я ей сказал, чтобы она себя в задницу засунула в зонтик, ответила Линда, и Билли рассмеялся, хотя слезы текли из его глаз. Но отчасти испытывал грусть. Он отсутствовал меньше трех недель, а голос его дочки звучал так, словно она стала на три года старше. Линда сразу же направилась домой, чтобы выяснить у матери, правду ли, сказала Саманта Хосту. «Ну и что дальше?» — спросил Билли. «Мы здорово поругались. А потом я заявила, что хочу снова поехать к тете Роди. Она ответила, что это неплохая идея». Билли немного помолчал, потом сказал ей. «Не знаю, ли нужно мне тебе это говорить, но я вовсе не сумасшедший». «Ой, пап, ну я же знаю, и так», — ответила она чуть ли не презрительно. К тому же я пошел на поправку и начал прибавлять веси. Она радостно взвизгнула. Пришлось отодвинуть трубку от уха. Правда? Ох, это точно? Точно. Папочка, как здорово! Но ты прямо говоришь? Не обманываешь? Честное слово боя скаута, ответил он, улыбаясь. «А когда ты домой придешь?» И Билли, который на следующий день, буквально завтра, собирался войти в дверь собственного дома, не позднее десяти вечера ответил, «Повяжу я через неделю, дорогая моя. Хочу еще немного поправиться для начала. А что еще выгляжу довольно скверно?» — протянула Линда разочарованно. «Ну ладно». Но когда соберусь вернуться, я тебе непременно позвоню. По крайней мере, часов за шесть до своего прибытия, — сказал он. приготовишь нам свое фирменное блюдо. Вроде того, что ты сделала, когда мы вернулись из Моханка, помнишь?» «Да я такую шириновину...» «Оп, извини, папуля». прощаю сказал он. «А пока оставайся там с котятами роды». Ишь, там больше никаких перебранок с мамой. Все равно не хочу туда возвращаться, пока ты не приедешь, — сказала она. В голосе ее явно прозвучала упрямая решительность. Замечила ли хайди этот новый тон Линды? Видимо, да. Отсюда, наверное, и ее тон отчаяния, когда говорила с ним вчера по телефону. Он сказал Линде, как любит ее девушку и положил трубку. Сон пришел легче во вторую ночь, но сновидения по-прежнему были кошмарными. В одном из них он слышал вопли Джинелли из багажника машины, а требовал его освободить. Но когда били открыл багажник, то обнаружил там не Джинелли, а кровавленного младенца со старческими мудрыми глазами Таду Залемки. В ухе младенца была золотая серьга в виде обруча. Голый младенец протянул ручки к Билли и улыбнулся. Его зубы оказались серебряными иглами. «Порпорфор гады асиктет», — сказала дитя нечеловеческим голосом, и Билли проснулся, дрожа в холодном рассвете атлантического побережья 20 минут спустя он выписался из мотеля и снова поехал к югу. В четверть восьмого сделал остановку, чтобы, как следует, позавтракать, но кусок застрял в горле, когда развернул в ресторане купленную газету. «Однако пообедать мне это не помешало», — подумал он, возвращаясь к арендованному автомобилю, «потому что вернуть свой вес — это самое главное». Пирог лежал на соседнем сиденье, по-прежнему теплый и пульсирующий. Он бросил на него взгляд, завел машину, выехал задним ходом со стоянки и отправился в путь. Рассчитал, что будет дома через час. И им овладело странное и неприятное чувство. После двадцати миль езды он определил это чувство. Как волнение. Глава 27. Цыганский пирог.